Глава 8 На исходе дня Эверард оказался в горах, где над холодными шумными ручьями хмуро в ы с и л и с ь кедры. Несмотря на засушливый климат, в Иране этого века еще оставались такие леса. Боковая дорога, на которую он свернул, превратилась в уходящую вверх наезженную тропу. Его усталый конь еле тащился, Надо было отыскать какую-нибудь пастушью хижину и попроситься на ночлег, чтобы дать животному отдых. Впрочем, сегодня будет полнолуние, и он сможет, если понадобится, добраться к рассвету до роллера и пешком. Он сомневался, что сможет заснуть. Однако лужайка с высокой сухой травой и спелыми ягодами так и звала отдохнуть. В сидельных сумках у Эверарда еще оставалась еда, имелся и бурдюк с вином, Это было кстати, так как с самого утра у него и крошки во рту не было. Он прикрикнул на лошадь и съехал на обочину. Что-то привлекло его внимание. Далеко внизу, на дороге, горизонтальные солнечные лучи высветили облачко пыли. Оно увеличивалось прямо на глазах. Несколько всадников, скачущих во весь опор, предположил он. «Царские вестники? Но что им нужно в этих местах?» Его охватил нервный озноб, он надел подшлемник, приладил поверх него шлем, повесил на руку щит и слегка выдвинул из ножен свой короткий меч. Наверняка отряд промчится с гиканьем, мимо. Но теперь он смог разглядеть, что их восемь. Они скакали на хороших лошадях, а замыкающий вел на поводу несколько запасных. Однако кони их сильно устали, на запыливших собаках темнели пятна пота, гривы прилипли к шеям. Видимо, скакали они давно. Всадники были хорошо одеты, обычные белые шаровары, рубашки, сапоги, плащи и высокие шляпы без полей. н е придворные, н е профессиональные вояки, но и не разбойники. Они были вооружены саблями, луками и арканами. Неожиданно Эверард узнал седобородого всадника во главе отряда. «Гарпак!» разорвалось в его мозгу. Сквозь завесу пыли он смог разглядеть и то, что остальные, даже для древних иранцев, выглядят весьма устрашающе. «О-хо-хо», — сказал э в е р а д в полголоса, — «сейчас начнется». Его мозг заработал в бешеном ритме. Он даже не успел как следует испугаться. Нужно было искать выход. Гарпак наверняка помчался в горы, чтобы поймать этого грека, м и а н д р а Очевидно, что при дворе, наводнённом болтунами и шпионами, г о р п а к не позднее, чем через час, узнал, что царь говорил с чужеземцем на неизвестном языке как с равным, а после позволил ему вернуться на север. х и л и а р х у потребовалось совсем немного времени, чтобы выдумать предлог, объясняющий его отъезд из дворца, собрать своих личных громил и отправиться в погоню. Зачем? А затем, что когда-то в этих горах появился кир верхом на каком-то устройстве, которое Гарпагу очень хотелось бы заполучить. Медянин не дурак, он вряд ли удовлетворился уклончивым объяснением состряпанным тогда китом. Казалось вполне логичным, что однажды должен объявиться другой маг с родины царя, и тогда уж г а р п а к так просто не выпустит его машину из рук. Эверард больше немедлил. о г о н я б ы л о всего в сотни ярдов от него. Он уже мог разглядеть, как сверкают глаза хелиарха под косматыми бровями. Пришпорив коня, он свернул с тропы и поскакал через лук. «Стой!» — раздался позади него знакомый истошный вопль. «Стой, грек!» Эверард кое-как заставил свою изможденную лошадь перейти на рысь. Длинные тени кедров были уже рядом. «Стой, или я прикажу стрелять! Остановись! Раз так, стреляйте! Не убивать! Цельтесь в коня!» На опушке леса э б е р а р д соскользнул с седла. Он услышал злое жужжание и десятка-два глухих ударов. Лошадь пронзительно заржала. э в е р а р оглянулся через плечо. Бедное животное упало на колени. Он поклялся, что кое-кто за это поплатится. Но их было восемь против одного. Он бросился под защиту деревьев. Возле его левого плеча просвистела стрела и вонзилась в ствол. Он пригнулся и, петляя, побежал сквозь сладко пахнущий сумрак. Порой низкие ветки х л е с т а л и его по лицу. Если бы заросли были погуще, он смог бы воспользоваться каким-нибудь трюком из арсенала индейцев алгонкинов. но приходилось довольствоваться тем, что его шаги на этом мягком грунте были совершенно беззвучны. Персы пропали из виду. Не задумываясь, они попытались преследовать его верхом. Хруст, треск и громкая ругань, наполнившие воздух, свидетельствовали, что они в этом не слишком преуспели. Еще миг, и они спешатся. Эверард поднял голову. Тихое журчание воды. Он рванулся в ту сторону, вверх, по крутой каменистой осыпи. Его преследователи вовсе не беспомощные горожане, — подумал он. Среди них наверняка есть несколько горцев, чьи глаза способны заметить малейшие следы. Нужно их запутать, тогда он сможет где-нибудь отсидеться, а тем временем Гарпагу придется вернуться во дворец к своим обязанностям. Эверард начал задыхаться. Позади послышались грубые голоса, обсуждалось какое-то решение, но слов было не разобрать, очень далеко. а кровь у него в висках стучала слишком громко. Раз г о р п а к осмелился стрелять царского гостя, он наверняка не позволит этому гостю доложить обо всем царю. Схватить чужеземца, пытать, пока не выдаст, где его машина и как ею управлять, и оказать ему последнюю милость холодной сталью. Такая вот программа действий. — Черт! — подумал Аверард сквозь бешеный стук в ушах. Я провалил эту операцию, сделал из нее руководство на тему, как не должен поступать патрульный, а первый параграф в нем будет гласить «Нельзя так много думать о женщине, которая тебе не принадлежит, и пренебрегать из-за этого элементарными предосторожностями».